как там Лютер?» – спросил отец. «Нормально», – ответил Джимми Дейл. «Я его на завод устроил. Зарабатывает 3 доллара в час, работает 40 часов в неделю. Он никогда не видел таких денег». Лютер был еще один наш кузен, тоже Чандлер, но из дальних родственников. И однажды видел его на похоронах. «Так что домой он не вернется?» «Сомневаюсь. Тоже хочет на Янке жениться?» «Не спрашивал. Думаю, сделать так, как ему захочется». Возникла пауза, и напряжение на минутку спало. Потом Джимми Дейл сказал: Не стоит его винить, что он там остался. Я что хочу сказать? Они же, черт возьми, потеряли свою ферму, и он работал на чужих людей, убирал для них хлопок, зарабатывал всего тысячу баксов в год и не имел свободного дайма в кармане, а сейчас имеет шесть тысяч в год плюс премии, а потом и пенсия. И в профсоюз вступил? спросил отец. Да, конечно. Все ребята, которых я отсюда вытащил, вступили в союз. — А что такое профсоюз? — спросил я. — Лёг, пойди, погляди, где там мама, — велел папы. Вступай, вступай. — Вот, пожалуйста, стоит задать самый невинный вопрос, тебя тут же отсылают прочь. Я спустился с веранды, и рысью понесся за дом, надеясь увидеть Телли. Она уже ушла, и без сомнений купалась теперь в речке, но без своего преданного сторожа. Бабка стояла у калитки огорода, опершись на ограду, наблюдая за тем, как мама и Стейси ходят между кустами. Я остановился рядом с ней, и она взъерошила мне волосы. Папе сказал, что она проклятая янки. тихонько сообщил я ей. Не ругайся. Я и не ругаюсь, просто повторяю его слова. Они хорошие люди, просто другие. Бабка явно думала о чем-то своем. Нынешним летом она часто разговаривала со мной вот так, словно меня не замечая. Ее усталый взгляд убегал куда-то вдаль, и мысли тоже уносили ее далеко от нашей фермы. А почему она так странно разговаривает? Она считает, что это мы говорим странно. Да ну, точно. Этого я понять не мог. Из зелени на грядке с огурцами появился зеленый уж, Не больше фута длиной высунул голову, потом быстро пополз по тропинке прямо к маме и Стейси. Они почти тотчас же его заметили. Мама показала на него и сказала. А вон маленький уж ползет. Стейси отреагировала на это совсем по-другому. Открыла рот, но была настолько перепугана, что в первую секунду не издала ни звука. Потом спустила такой вопль, что его должно быть было слышно у Летчеров. Истошный вопль, от которого кровь станет в жилах, более пугающий, чем самая ядовитая змея. Змея снова завизжала она и прыгнула за спину мамы. «Джимми Дейл, Джимми Дейл. Змея остановилась и замерла на тропинке, глядя вроде бы прямо на Стейси. Это был всего лишь маленький безвредный ужик. Как можно такого бояться? Я выскочил вперед и схватил его, уверенный, что это самый лучший выход из положения. Однако вид мальчишки, сжимающего в руке такое ужасное создание, оказался для Стейси слишком большим испытанием. Она потеряла сознание и рухнула прямо в заросли бобов. Тут появились прибежавшие с веранды мужчины. Джимми Дейл поднял ее, а мы все пытались объяснить ему, что произошло. Бедная змейка безжизненно висела у меня в руке. Я решил, что она тоже потеряла сознание. Папе не мог удержать улыбку. Мы проследовали за Джимми Дейлом на заднюю веранду, где он уложил свою жену на лавку, а бабка отправилась за лекарствами. В конце концов Стейси пришла в себя. Лицо ее было бледным, кожа холодная и влажная. Бабка склонилась над ней, держа в руке мокрую тряпку и нюхательную соль. У них в Мичигане что змей нету? Шепотом спросил я у мамы. Думаю, что нет. Но это ж просто маленький уж, продолжал я. Слава Богу, ей полос на глаза не попался. Тогда она вообще умерла бы от страха, сказал отец.